Глава тридцать шестая. Мерлина, Луиза, Бутистан, в поместье клана. дарина мне на спину, остальные по домам. Скомандовала Альфа терраса и никому из нас даже в голову не пришло спорить с огромным волком. Даже мне, хотя очень хотелось дождаться, пока пожарные полностью потушат пожар и посмотреть, может, что-то уцелело. Но Альфа, будто почувствовав моё желание, добавил. «Сейчас тут будет работать бригада следователей». «Всё, что они найдут после изучения, вернут тебе, Дарина. Забирайся». Альфа лёг у моих ног, и я влезла на широкую мохнатую спину. «Спасибо». Буркнула в блестящую шелковистую шерсть и зарылась в неё носом. Террас пах с собой, а не псиной, и этот знакомый запах меня сейчас немного успокаивал, даря чувство защищённости. Я прикрыла глаза и только уцепилась крепче за шерсть, когда Альфа поднялся и сделал первый прыжок. До поместья клана мы добрались очень быстро. Ещё бы. На четырёх-то громадных лапах. И как только волк вновь опустился на землю перед крыльцом особняка, я с него скатилась и огляделась. Раньше Террас меня в гости не звал, и в какой-то момент любопытство даже победило жуткое чувство утраты. Четырёхэтажный дом выглядел добротным и богатым. Колонны, высокие двери, панорамные окна, широкие веранды и увитые яркими цветами балкона — Делали его очень стильным и уютным. На огромной территории, которая окружала высокая каменная стена, помимо хозяйского особняка, стояли одноэтажные коттеджи. Я насчитала шесть штук, но их явно было больше, потому что уходили они на задний двор, который мне от крыльца было не видно. Даже не представляю, сколько тут живет народу. «Гретта, проводим мадам Дарину в гостевую спальню», распорядился Альфа, пробегавший мимо юной волчицы. а сам в два прыжка скрылся за углом. Вероятно, чтобы вернуться в человеческий облик, но сверкать обнажённым телом передо мной не хотел. А зря. Может быть, это меня сейчас ещё больше отвлекло бы и даже порадовало. «Пойдёмте, мадам». Девушка осторожно взяла меня за локоть и, открыв тяжёлую дверь, увлекла в дом. Без Терреса и Мэри я не чувствовала себя в нём свободно. Тело пробирало озноб, и я ёжилась. «Все время казалось, что за мной наблюдает наложница Альфа, а ведь я даже не знала, сколько их и где они живут. Именно поэтому внутренним интерьером жилища Альфы я не любовалась, а предпочитала идти за провожатой быстро и молча. грета привела меня на второй этаж, распахнула дверь просторной светлой комнаты и, коротко поклонившись, убежала по своим делам. но ну, а я, оставшись одна, первым делом направилась в ванную». Моё отражение заставило в ужасе шарахнуться от зеркала. Чёрные дорожки туши, размазанные стрелки и осыпавшиеся тени превратили меня в настоящее страшилище. Бедный террас А хотя он меня такой уже видел, ещё в мой первый день на Элмезе, ему не привыкать. Тщательно умылась. Закреплённый средством веревики макияж без специальной умывалки снять было сложно. Пришлось проделать процедуру трижды, прежде чем результат меня удовлетворил. и я смогла вернуться в комнату. Собралась подумать, что теперь делать, но планы нарушил стук. Террес успел переодеться и пришёл ко мне. «Дарина, хочу, чтобы ты знала. Я не дам тебя в обиду», заявил Альфа с порога, а потом обнял меня и прижал к груди. «В моём доме ничего не бойся и спокойно отдыхай. Сейчас к тебе поднимется Мерлина с ужином, ну а я должен идти работать». «Дождусь тебя с новостями». — шепнула ему в плечо. Я так и стояла в его руках, и когда услышала вздох, поспешила добавить. «Я не смогу уснуть. Но ты же не думаешь, что я причастна к этим взрывам?» «Конечно нет. Больше скажу. Альфа Грит тоже так не думает». «А зачем тогда?» «Подорвать репутацию, лишить народной любви, сделать твои идеи менее популярными. А возможно и найти причину не выполнить желание избранницы». «В общем, ложись спать и не жди меня. Я должен всё расследовать к завтрашнему суду». «К завтрашнему? Так быстро? Хотя пора бы уже привыкнуть к тому, что у них на Илмезе всё делается быстро». «Ну а что тянуть?» «Расследование займёт несколько часов. У нас не бывает нераскрытых дел. Поэтому преступника ловить не придётся. А какой из этого вывод?» «Действовал смертник?» «Скорее всего. Ладно, пора бежать». «Завтра расскажу». За дверью раздался голос Мэри, позвякивание посуды и еще чей-то голос. И Террес, прижавшись на мгновение губами к моему виску, вышел из комнаты, запустив сестру и помогавшую ей донести ужин женщину. Есть совершенно не хотелось, но хитрая волчица напоила меня волшебным чаем, и буквально через десять минут я за обе щеки уплетала жареное мясо с овощами и молола языком, что попало. То ли это был адреналиновый откат, то ли в напитке подмешан какой-то расслабляющий дурман, что вероятнее. Но благодаря ему тиски, сжимавшие сердце, ослабли, дышать стало легче. Слезы уже не застилали, глаза подступая в самый неподходящий момент. И за это я испытывала к Мэри искреннюю благодарность. «Ну и хорошо, что ты теперь будешь жить у нас», говорила Мэри излишне восторженно. Помощница тоже не раз приложилась к чайку. «Кстати, а как это получилось? Ну, жить у вас. Мне же нельзя помогать». «А так это не помощь. Ты тут либо как подследственная, либо как невеста моего брата». «Нет, точно не невеста». «А зря. Тогда бы за салон не нужно было волноваться. Если выйдешь замуж за Терреса, он тебе три салона откроет. Пять. Десять. Да сколько захочешь. Мой брат богатый». «Нет, Мэри, я так не хочу. Я не выйду замуж только потому, что так сложились обстоятельства». Пьяненько пыталась донести до юной волчицы свою позицию. Безрезультатно. «Я не понимаю, Дарина, какая разница? Он тебя любит?» Пфф, булькнула я на это в кружку. «Ты тоже к нему неравнодушна, я точно знаю. Что еще надо?» «Любовь, романтика, красивое ухаживание, признание под луной», — созналась я как на духу. «Ничего этого твой брат мне и не думает давать». хотя защита и поддержка, которую он мне сегодня оказал, гораздо дороже. «А расскажи, как в твоём мире это происходит», — попросила Мэри, и мы перебрались на кровать. Я рассказала волчице сцены из земных романтических фильмов и книг. Не знаю, сколько это продолжалось, но вскоре я сама не заметила, как отключилась. А проснулась утром, завёрнутая в пушистый плед от ощущения чужого взгляда. «Не хотел тебя будить, но пора вставать». «Через полтора часа нас ждут в суде», — сказал Террес, когда я открыла глаза и погладил меня по голове. Он сидел, откинувшись на подушке, забравшись с ногами на мою кровать, как будто так и надо. Выглядел свежим и полным сил. Я даже немного смутилась. «А ты спал? Что удалось узнать?» — поспешила заговорить о деле, чтобы сгладить неловкость. «Нет, не спал». но я без проблем обхожусь без сна до трех суток. Ответил Террес и, легко соскочив с кровати, подал мне руку. Но преступление раскрыто. Собирайся, я все расскажу за завтраком и по дороге в суд. Портниха Мелинь прислала новое платье, а сапожник, туфли и сумку. Зачем мне сумка, если складывать в нее больше нечего? Но все равно приятно, сразу потеплело на душе. Эти маленькие знаки внимания и поддержки от моих знакомых придали сил. Я подала руку Альфе и, поднявшись с кровати, отправилась в ванную. Быстро умылась, заплела косу, надела строгое синее платье с белым воротничком. милень явно приготовила мне его для похода в суд. Тёмные туфли на небольшом каблуке и вернулась в комнату. «Как тебе это удаётся, Дарина?» — выпалил террас уставившись на меня во все глаза. «Что именно? полет его мысли я не уловила. Оставаться такой...» «А, ладно, неважно. Это магия красоты, да?» Я тихонько рассмеялась. тера совершенно не умеет делать комплименты и признания, но эти нелепые попытки и случайно обронённые слова моему сердцу гораздо милее отточенных фраз, звучавших из уст того же Доминуса. По дороге в столовую нам никто не встретился. Внутри просторного зала с длинным обеденным столом и рядами стульев тоже никого не было. Альфа усадил меня во главу стола, а сам уселся рядом. Он открыл крышку блюда и, положив мне на тарелку пышущий жаром воздушный омлет, налил чай. По запаху бодрость. Какой гостеприимный хозяин. Любо-дорого взглянуть, но любопытство моё было сильнее голода, поэтому я немедля начала расспросы. Что-то уцелело. Удалось узнать, кто совершил теракты. Как мне вести себя на суде и как отстаивать свои права. «Ты можешь выйти за меня замуж прямо сейчас». и вообще не ходить на заседание суда. Я сам совсем разберусь». Между делом предложил Террес. «Я бы хотел оставить тебя дома и не возить в суд. Но если ты не моя жена, это противозаконно». «Нет, Террес, я не хочу выходить так замуж, пойми». «Я понимаю, но массаж-то я заслужил. Как только восстановишь салон, примешь меня?» «А я смогу восстановить салон?» — спросила, затаив дыхание. «Что-то от него осталось?» «Мои ребята собрали всё, что уцелело, потом посмотришь. Ну а в том, что ты сможешь поднять своё дело ещё раз, я вообще не сомневаюсь». «Но кто это сделал? Альфа-Грит?» «Думаю, он замешан, но косвенно. Доказать его вину не получится. Здание взорвала монахиня, бывшая общественница из каменных троллей. Она подложила взрывающие артефакты вчера утром и активировала во время праздника, когда услышала желание лесовины». Я отчетливо вспомнила, как вчера к нам в салон приходила высокая страшная женщина-тролль в орденском одеянии. Она недолго изучала прайс, попытала лорику, какие можно сделать процедуры, и ушла. Никаких конфликтов у нас с ней не было. Но что мы ей сделали, удивилась я. Ее удалось допросить? Нет, не удалось. Она ушла в камень. Тролли, когда хотят закончить свой жизненный путь, становятся каменными статуями. Мы обнаружили монахиню у уничтоженного здания Ордена с каменной скрижалью в руках. Там она написала, почему это сделала. «Почему?» — прошептала я. «Это так страшно, когда кто-то добровольно обрывает свою жизнь. А ещё страшнее, если обвиняет в этом тебя. У меня внутри всё похолодело». Написала, что жизнь обошлась с ней несправедливо, раскрыв тайну матери природы лишь в старости. когда менять что-либо поздно. Написала, что никому не желает смерти и что специально провела свой акт, когда здания пустовали. Совершила это лишь для того, чтобы привлечь всеобщее внимание к проблемам общественниц. А еще просит у тебя прощения и верит в то, что мастерская красоты восстанет из пепла, чтобы делать молодых девушек, которым не повезло от рождения быть красавицами, такими с твоей помощью. «Какой кошмар, Террас! То есть сейчас меня могут обвинить в сговоре с террористкой?» «Скорее всего, Гритт будет именно на это давить. Но не волнуйся, у него ничего не выйдет». Волк глянул на часы. «Если закончила, то пойдем. Время».